Джейн Мей. Он, она и собака. Роман. Москва. Издательство АСТ Хранитель. 2008 год. Читает Татьяна Ненарукова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.